Многоликая история Нет области более темной и мрачной, чем политическая история. Здесь мистификации на каждом шагу, как смертельные ловушки на минном поле. Существуют ли на самом деле теории заговора, таинственные узники, двойники правителей или исчезнувшей империи? И кто такие эти мифологические личности в масках или темных очках? Чтобы манипулировать миром, необходимо создавать события, никогда не существовавшие, загадочных людей, которые превращаются в легенду, и географические местности, реальность которых тоже под вопросом. Иной раз такие выдумки носят безобидный характер и привлекают внимание любителей приключений. Бывают и менее безобидные выдумки, целью которых служат корыстные или тщеславные желания войти в число популярных избранных личностей. Случаются и мистификации, созданные исключительно ради уничтожения людей и развязывания войн. В таком случае они становятся синонимом провокаций. На свете много тайн, но больше половины из них созданы самим человечеством.